Глава шестнадцатая. До того момента, когда мувардийцы появились на темнеющей равнине под звездами и белой луной в неверных, священнику Ибера удавалось убеждать себя, что сам Джад держит руку на его плече и направляет его. Он составил свой план в то первое утро, когда ехал под дождем на запад, прочь от Ранчо-Бельмонте. «Возможно, — был вынужден признать он, — «Миранда права. Возможно, подчиняясь требованиям святой веры, Ибера принес горе семье, которую так нежно любил. Если это так, поклялся он в то серое холодное утро, он сделает все, что в его силах, чтобы уменьшить это горе, возместить ущерб. Пускай Миранда Бельмонта прогнала его, лишила дома, но он не повернется к ней и ее семье спиной». Он присоединился к отряду солдат, которые направлялись из скотоводческих районов в Карказию в ответ на призыв короля, тот же призыв, который увел из дома мальчиков. Он поехал вместе с солдатами. Это была священная война, по крайней мере по названию, и клириков встречали радушно, если они могли не отставать от других во время дневных переходов. Ибера умел обращаться с лошадьми. Годы в семье Бельмонта не прошли даром. Он нашел Фернана и Диего в отряде короля семь дней спустя, на равнине к югу от Карказии, среди палаток и знамен военного лагеря. К сыновьям Родриго относились с явным уважением, хотя пристальное внимание к Диего со стороны тех, кто знал, почему он находится здесь, вызвало у Ибера неловкость. Он невольно вспомнил слова Миранды, обладающих дальновидением, или как там называли этот дар, в прошлом веке действительно сжигали. «Но мы живем в более просвещенный век», — сказал себе Ибера. Мальчики были не слишком рады его видеть, но характер священника отличался упрямством, и он ясно дал понять всем заинтересованным лицам, в том числе и элегантному верховному клирику из Фериероса что куда бы ни отправились сыновья Родриго Бельмонте, он поедет с ними. Он не сказал мальчикам, что их мать заставила его покинуть раньше. Возможно, ему следовало рассказать им, но он не смог этого сделать. Это означало, что его присутствие возле них связано с обманом, но он надеялся, что Бог простит ему подобное прегрешение. У него ведь были добрые намерения. У него всегда были добрые намерения». Фернан и Диего, очевидно, уже успели отличиться по дороге сюда и после приезда. Они были веселыми и порой себе на беду слишком бойкими. Посчитали полезным, чтобы при мальчиках находился наставник, способный заставить их соблюдать дисциплину. По лагерю ходили рассказы о набитых камнями сидельных сумках одного из тех солдат, которые привезли их сюда. Довольно забавная история – Но Ибера не привык поощрять своих подопечных откровенным смехом. Вскоре после этого они отправились на юг по ничейным землям в составе освободительной армии. Собственно говоря, с ее авангардом, так как Диего и Фернана держали среди окружения самого короля. Ибера никогда прежде не видел короля. Рамиро Вальецкий был красивым, внушительным мужчиной. Достойным того смиренно думал маленький священник, чтобы стать орудием нового завоевания Эспираньи, если позволит Бог. Он ясно сознавал, что все мужчины в этой армии были участниками важных событий. Король все время говорил об ограниченной кампании, о тактическом захвате Физаны. Но даже священник Ибера понимал, что стоит в вступить в Альрасан как содержание и течение их эпохи изменится навсегда. Худой, элегантный министр, граф Гонзалес де Рада во время всего путешествия держался так близко к мальчикам, что это беспокоило ибера Он знал, что сэр Родриго и этот человек друг друга не любят, но также помнил о том, что де Рада поклялся охранять семью Бельмонте, когда Родриго отправили в ссылку. Ибера надеялся и молился об этом, что опасная близость склонного к насмешкам министра вызвана намерением сдержать обещание и больше ничем. Миновав две небольшие крепости в Тагре, авангард короля оторвался от остальной армии и устремился вперед. В обе стороны галопом скакали гонцы, поддерживая связь между двумя частями войска. От них Ибера и узнал, что Миранда Бельмонта Дальведа тоже находится в их армии, среди придворных королевы Инес, которая решила отправиться вместе с мужем в земли неверных. Когда он сообщил об этом мальчикам, они, казалось, не удивились. Ибера это обескуражило, но потом он вспомнил нечто очевидное. «Иногда трудно иметь дело с даром Диего». «Мальчик знал обо всем еще до появления гонцов», — понял Ибера. С некоторой неохотой он сделал Диего выговор. «Тебе следует рассказывать остальным, если ты... что-то видишь. Это может быть важным. В конце концов, именно поэтому мы здесь». У Диего сделалось комичное лицо. «Ты имеешь в виду мою мать?» — спросил он. «Ибера. Разве приезд моей матери важен для военных действий?» Если так ставить вопрос, он был прав. Фернан, как, впрочем, и следовало ожидать, смотрел на вещи совсем иначе. «Вот так здорово!» — с негодованием воскликнул он, обращаясь к священнику. «Это наша первая компания, и все побежали из дому вслед за нами. Кого нам еще ожидать? Повариху, нянек, которые возились с нами в детстве? Это смешно! Сам ты здесь для того, чтобы закутывать нас потеплее на ночь?» Диего рассмеялся, и Бера слишком смутила известия о Миранде. Он не мог ни смеяться, ни отчитывать их. Слова Фернана звучали неуважительно, но ибера понимал, что приезд учителя, а теперь еще и матери, мог заставить юношу почувствовать себя в первом боевом походе слишком стесненно. Это пустяки. Если мальчикам это не нравится, если солдаты дразнят их, им придется самим справляться с проблемой. Правда заключается в том, что они действительно слишком молоды, чтобы находиться здесь, и они бы не попали сюда, если бы Диего не был таким, какой он есть. И если бы Ибера не отправил то письмо в Эстерен. Он отправил с одним из гонцов другое письмо, официальное послание Миранде. Сообщил о своем присутствии, о добром здравии мальчиков и уважительном к ним отношении. Никакого ответа не последовало. Окольными путями до них дошел слух, что королева окончательно поправилась после того несчастного случая и что она полностью доверяет своему новому лекарю, доктору одной из крепостей Тагры. Говорили, что он спас королеву Инес на самом краю гибели. Диего в особенности был очарован этой историей и выпытывал всевозможные подробности у тех, кто присутствовал на встрече трех королей. Фернана больше интересовали надвигающиеся события. Он ухитрился войти в окружение короля. Собственно говоря, он все время был рядом с графом Гонзалесом. Именно Фернан объяснил брату Иебера, почему они не трогают по дороге фермы и деревни Ашаритов. Они уже миновали их немало с тех пор, как покинули земли Тагры. Во время войн Ашара и Джада жители деревень и фермеры убегали в горы, прихватив большую часть своих пожитков. Но всегда существовал обычай сжигать их дома и поля. На этот раз все было по-другому. Несмотря на заметное неодобрение, излучаемое Жеродэшер Шервалем, король Рамира настоял на своем. «Это не набег», — передал им Фернан слова короля. «Они идут на юг, чтобы взять Физану и остаться здесь. И если это удастся... Им понадобятся ашариты, которые снова заселят эти деревни и фермы, станут платить налоги и обрабатывать поля. Время и разумное управление, а не пожары и разрушения, вернут Джада Валь-Рассан, заявил король. Ибера не совсем понимал, как увязать это с религиозной доктриной, но в присутствии более умных людей помалкивал. Фернан проводил время после вечерних молитв, перед наступлением темноты и сном, рисуя карты для брата и священника и объясняя, что может произойти, когда они достигнут Физаны и после. И Иберас некоторой иронией отметил, что теперь мальчик полностью освоился с местоположением и с правильным написанием названий всех крупных городов и рек Аль-Рассана. Прошло еще четыре дня. Погода оставалась мягкой. Они упорно двигались вперед, армия шла по лугам Аль-Рассана под грохот копыт и в клубах пыли. И однажды утром, незадолго до того, как их солдаты свернули лагерь, Диего объявил, что он видел отца и что тот скачет на запад. Король и его министр и высокий клирик из Фериероса стали задавать ему всевозможные вопросы, на которые он не мог ответить. Когда-то подобные вопросы вызывали у Диего чувство ущербности, словно он подводил людей, если не в состоянии был удовлетворить их любопытство. Он не любил никого разочаровывать. Позже, однако, эти расспросы, даже расспросы родителей, стали его раздражать, так как свидетельствовали об их неспособности понять границы его возможностей. Диего научился в таких случаях быть терпеливым. Реальность такова, что люди действительно не понимают границ его дара. Они не могут понять, потому что не имеют представления, как он делает то, что делает. Диего и сам не совсем понимал свой дар. Откуда он взялся? Почему? Что он означает? Конечно, кое-что мальчик понимал. Он знал, то, что он умеет, делает его непохожим на других. Он знал, мать сказала ему об этом давным-давно что существует какая-то неясная опасность, связанная с его отличием от других, и что он не должен рассказывать другим о том, что умеет делать. Все это, конечно, сейчас изменилось. Приехали всадники от короля Вальеда и увезли его на войну. Фернан, естественно, тоже поехал. Это Фернану всегда хотелось отправиться на войну. Но когда они приехали к лагерю у стен Карказии, стало ясно – Во время первой, пугающей встречи с самим королем и клириком из-за гор, что им нужен был именно Диего, ему пришлось, смущаясь, объяснять, что он умеет делать. Не так уж много в действительности. Он видел, что они разочарованы. Иногда в прошлом он удивлялся всей этой таинственности и тревоге. Его дар был несложным. Иногда ему удавалось определить, где находится тот или иной член его семьи, даже когда они находились далеко. Отец, мать, брат. Хотя Фернан никогда не оказывался далеко от него, а мать очень редко. И еще он иногда мог почувствовать опасность, грозящую кому-то из них троих. И почти всегда этим кем-то оказывался его отец. Жизни отца тоже угрожала большая опасность. Фернан хотел стать точно таким же, как отец. Он мечтал об этом, тренировался ради этого. Торопил детские годы, чтобы поскорее взяться за настоящее оружие и воевать. Фернан был сильнее и быстрее, хотя они родились совершенно одинаковыми. Иногда Диего казалось, что его отец предпочитает Фернана, но иногда он думал иначе. Он любил отца безграничной любовью. Другим Родриго внушал страх, Диего это знал. Он считал это забавным. Фернан так не думал, Фернан считал это полезным. В таких малостях они расходились. Это не имело большого значения. Ничто не может разлучить сыновей Родриго Бельмонта. Они точно это знали еще в самом раннем детстве. Фернану нравилось почти все в той компании, в которой они участвовали. Диего считал, что здесь интересно. Несомненно, это было лучше, чем провести еще одно лето на ранчо но его охватывало прежнее чувство тревоги, когда оказывалось, что он разочаровывает тех, кто призвал его сюда на помощь. Во время первой встречи он старался отвечать на резкие вопросы верховного клирика как можно подробнее. Министр и король тоже задали несколько вопросов. Больше всего ему понравился король, хотя кто он, Диего, такой, чтобы ему нравился или не нравился король. В любом случае он не мог оказать им большой помощи, и он старался ясно дать им это понять. Несколько дней назад он почувствовал появление матери среди главных сил армии, до которых было полдня пути. Конечно, он сказал об этом Фернану. Подумал, не сказать ли королю и клирику из Ферьереса, просто чтобы что-то им предложить. Но мысль о матери заставила его промолчать. Несомненно, ее передвижения не касались военной кампании. Он чувствовал, что говорить о ней будет в некотором роде предательством, поэтому промолчал. Кроме того, он знал, почему она приехала. Фернан тоже знал, поэтому сделался колючим и сердитым. Диего же просто стало грустно. Возможно, им следовало дождаться, когда она вернется домой в тот день, прежде чем уехать. Со времени отъезда он чувствовал свою вину перед ней. Он понимал, что она не позволила бы им отправиться в армию, если бы была на ранчо, когда появились солдаты. Фернанд посмеялся над ним, когда он высказал это предположение, и возразил, что их мать, какой бы властной она ни была, вряд ли посмела бы ослушаться прямого приказа короля. Диего не был в этом так уж уверен. Он обнаружил, что скучает по матери. Она была с ним мягче, чем с большинством людей. Он знал, что Фернан тоже по ней скучает. Но брат стал бы все отрицать, если бы Диего заговорил об этом. Зато они говорили об отце. Взгляд Фернана на мир позволял скучать по отцу. Это было правильно. Затем, однажды утром, Диего проснулся, продолжая мысленно видеть Родриго. Изображение было нечетким, потому что отец скакал очень быстро. И пейзаж менялся тоже очень быстро так что Диего не смог получить ясную картину. Но отец приближался к ним с востока и был уже недалеко. Диего еще немного полежал под одеялом с закрытыми глазами, пытаясь сосредоточиться. Он слышал, как рядом с ним проснулся Фернан и начал что-то говорить. Потом Фернан замолчал. Он обычно понимал, когда Диего уходит куда-то вовне или наоборот куда-то внутрь. Трудно подобрать для этого правильные слова. Пейзаж никак не хотел становиться четким. Он видел, что с его отцом всего несколько людей вместо большого отряда, а вдали, похоже, течет река, что, если Диего правильно помнил карту, было логично. Родриго ехал вдоль Тавареса. Кажется, его что-то тревожило, но Диего не ощущал непосредственной опасности. Он попытался мысленно немного отодвинуться от отца, чтобы попробовать точнее определить место. Увидел реку, луга, холмы. Потом ясно возникло изображение города и его стен. Наверное, это Физана. Его отец едет в Физану. Диего открыл глаза. Фернан сидел рядом и наблюдал за ним. Брат молча протянул ему апельсин, уже нарезанный. Диего вонзил в него зубы. — Зачем папе может понадобиться ехать в Физану? — тихо спросил он. Фернан нахмурился. «Не имею понятия», — ответил он в конце концов. «А он едет? Ты скажешь об этом королю?» «Наверное. Для этого мы здесь, ведь так?» Диего знал, что Фернану не нравится так думать, но это было правдой. Сначала они рассказали Ибера, Потом Диего, его брат и их наставник пошли искать короля Рамира. Через поразительно короткое время после этого разговора Они уже мчались вместе с королем, министром и сотней лучших всадников Вальеда по направлению к Физане, до которой надо было скакать целый день. — Это очень важно, — сказал тогда Диего-король. — Ты оправдал свое пребывание здесь. Мы благодарим тебя. — Папе не грозят неприятности? — резко спросил Фернан. Он больше не смущался в этом обществе. — Его ведь не высылали из этих мест, только из Вальеда. Король Рамира молча посмотрел на обоих мальчиков. Выражение его лица смягчилось. «Вы этого опасались? Вашему отцу ничего не грозит, совсем ничего, с моей стороны. Мне надо перехватить его раньше, чем он попадет в Физану. Не имею представления, зачем он туда едет, но я хочу остановить его и прервать его ссылку». Он мне очень нужен в этой компании. Я ведь не могу допустить, чтобы мой лучший капитан попал в капкан в городе, который я собираюсь осадить. Фернан серьезно кивнул, словно его мысли текли примерно в том же направлении. Возможно, он и правда так думал. Диего, у которого был другой характер и другие реакции, быстро взглянул на графа Гонзалеса, когда король назвал Родриго своим лучшим капитаном но не смог ничего прочесть на лице министра. Они все утро скакали так быстро, что догнали и обогнали несколько групп фермеров и крестьян, бегущих в Физану от их войска. Люди начинали кричать, когда всадники мчались мимо. Но только в полдень король приказал убить одну группу ашаритов. Это были их первые жертвы в этой войне. Диего дали понять, что это важно. Люди, сбегающиеся в Физану, и те, кто ждет в городе, должны их ужасно бояться, чтобы усомниться в целесообразности сопротивления. Обнесенные стенами города, такие как Физана, невозможно взять штурмом, их приходится осаждать, и боевой дух защитников города имеет большое значение. Некоторое количество людей должно погибнуть, чтобы весть об убийстве понеслась в город впереди армии. Ни он, ни Фернан не входили в число тех, кто откололся от их отряда и начал выкашивать ту кучку семей, на которую указал король. Диего со своей стороны был очень рад, что остался в стороне. Он увидел, как Фернан оглянулся через плечо на скаку, наблюдая за бойней. Диего лишь раз взглянул и больше не смотрел туда. Он подумал, что его брат тоже втайне испытывает облегчение от того, что не участвует в побоище. Конечно, он этого не сказал. Но во время их игр Фернан всегда дрался с закутанными до глаз мувардийцами. Несмотря на огромное численное превосходство противника, господа Фернан и Диего Бельмонте со своими доблестными всадниками ухитрялись побеждать, прорываясь сквозь ряды воинов пустыни, чтобы спасти своего плененного отца и короля и заслужить их глубокую благодарность. Рубить фермеров и маленьких детей на пыльной дороге — это нечто совсем другое. Отряд короля галопом мчался дальше, а позади него раздавались вопли. Солдаты, выполнившие свою задачу, догнали их немного позже. Жерода Шерваль, возбужденный и довольный, благословил их и их оружие. Звенящим голосом, который показался Диего чересчур громким, Он прокричал, что они вписали достойную гордости страницу в истории Испираньи. После этого король приказал устроить отдых, и люди спешились, чтобы попить воды и поесть. Солнце стояло высоко, но год только начался, и было не слишком жарко. Диего прогуливался немного в стороне. Он нашел тень под кустами, сел на землю, закрыл глаза и стал искать отца. В этом состоит его задача. Ради этого они здесь. Позднее ему надо будет хорошенько это обдумать. На этот раз он быстро нашел Родриго и тут же кое-что понял. Он видел город с той же точки, что его отец. Там было еще кое-что. Аура, которую Диего узнал. Он не раз сталкивался с ней в прошлом. Он встал, испытав быстро исчезнувшее головокружение, как иногда случалось. Он отправился искать короля. Увидев это, Фернан поднялся и двинулся следом. Диего подождал брата, и они пошли вместе. Король Рамира сидел на попоне, разложив еду на коленях, как солдат, и запивая ее вином из кожаной фляги. Увидев приближающегося Диего, он отдал тарелку и флягу слуге и встал. «Что случилось, парень?» «Когда мы доберемся до Физана, государь?» «На закате. Немного раньше, если поскачем очень быстро». «А что?» «Мой отец уже там, на холме к востоку от стен города. Я думаю, мы его не догоним. И еще, мне кажется, я уверен, что теперь ему грозит опасность, когда он войдет в город». Король Рамира задумчиво посмотрел на него. «Поточнее, пожалуйста, ради Джада!» — это воскликнул клирик из Ферьероса. «Он говорил бы точнее, если бы мог, де Шерваль». Вы должны это понимать. Кажется, король не питал особой любви к верховному клирику. Он снова повернулся к Диего. — Ты можешь предчувствовать опасность, а не только видеть то, что происходит. — В отношении моего отца? Да, но не всегда. — Ты все еще не знаешь, зачем он едет в Физану. Диего покачал головой. — Он без своего отряда. С небольшой группой, ты говоришь. Диего кивнул. Послышалось нервное покашливание. Они все повернулись к Бера. Диего не слышал, как он подошел. До крайности смущенный маленький священник произнес. «Возможно, я смогу высказать предположение на этот счет, государь». «Выкладывай!» — Жиро Шерваль заговорил раньше короля. Рамира бросил на него взгляд, но промолчал. Ибера сказал. «В своих письмах домой сэр Родриго сообщал что его отряд взял на службу лекаря, женщину, из колонии киндатов в Физане. Джиану Беттисхак, если мне не изменяет память. Возможно, король быстро закивал. Это звучит правдоподобно. Родриго знал, что мы можем выступить. Он руководствовался соображениями долго, если она член его отряда. Семья этой женщины до сих пор находится в Физане? Я не знаю, государь. Я знаю это уверенно произнес фернан он писал об этом моей матери отец этой женщины тоже был лекарем и он все еще живет в физане король быстро поднял ладонь исхак из физаны так зовут ее отца он тот кого ослепил альмалик фернан заморгал я ничего не знаю а так и есть это тот человек чьи трактаты изучал лекарь королевы «Благодаря им он сумел спасти ей жизнь!» Глаза короля сверкали. «Клянусь джадом, теперь я понимаю. Я знаю, что происходит. Сэр Родриго собирается войти в город, но он покинет его вместе с ними, как только сможет. Ему необходимо немного времени, прежде чем мы появимся там. Вы ведь посвятите нас в ваших мыслей, государь!» На лице же рода Шерваля отразились одновременно досада и любопытство. «Только в то, что вам нужно знать», — добродушно ответил король Вальеда. Клирик покраснел. Король, делая вид, что не заметил этого, повернулся к Гонзалесу де Раде. «Министр, вот что я от вас хочу, и я хочу, чтобы это было сделано быстро». Насколько мог судить Диего, король Рамира очень хорошо умел отдавать приказы. Королю положено проводить большую часть своего времени, указывая людям, что они должны делать. Вскоре после этого часть солдат вернулась назад, к основной армии. Они с Фернаном остались с гвардией короля. Однако они теперь не так спешили. И незадолго до конца дня, в том месте, куда привел их один из дозорных, врощица неподалеку от реки и городских стен, но не слишком близко к ним. Они остановились и укрылись на опушке под деревьями. Король Рамира, держа перчатки для верховой езды в одной руке, пришел туда, где Диего, Фернан и Ибера поили коней. Против всех ожиданий он был один. Он махнул рукой, и Диего быстро передал повод коня своему брату и последовал за ним. Фернан сделал движение, словно тоже собирался пойти, но король поднял палец и покачал головой и Диего увидел, как его брат разочарованно остановился. Он впервые остался наедине с королем. «Короли не часто остаются в одиночестве», — подумал он. Они прошли сквозь рощу, березы и дубы, несколько кипарисов выстроились, словно часовые на краю леса. Повсюду радовали глаз маленькие белые цветочки, образуя ковер на лесной подстилке. Диего удивился, как эти малютки расцвели в таком изобилии, в этой темной прохладной тени. Они подошли к восточному краю рощи, и там король остановился. Он повернулся и посмотрел на юг. Диего сделал то же самое. При свете заходящего солнца они видели блеск реки Таварес. За ней лежала Физана. Эти река и город когда-то были для Диего всего лишь названиями на карте, контрольными заданиями их учителя. Назовите города, подчиняющиеся сейчас правителю Картады. Назовите этого правителя. Теперь напишите эти названия и пишите их правильно. Таварас, Физана, Аль-Малик. Уже не просто имена. Он находится в Аль-Рассане, на земле ужасов и легенд. Вместе с армией Вальеда, пришедшей ее завоевать. Вернее, отвоевать так как все это принадлежало им прежде, когда имя Испиранье символизировало силу в этом мире. По правде говоря, глядя на эти массивные каменные стены, медовые в косых лучах солнца, Диего Бельмонте невольно задавался вопросом, как даже этот король и эта армия посмели задумать захват такого города. Ничто из его прошлого опыта он только раз видел Эстерен, а потом Карказию, не могло сравниться с этим великолепием. Пока он стоял и смотрел на юг, образ Вальеда в его памяти съеживался. Диего видел за стенами купола, сверкающие в последнем свете дня. Он знал, что это места поклонения, символы той веры, которую священники Джада называли скверной и порочной. Но Диего они казались прекрасными. Словно прочитав его мысли или проследив за его взглядом, король мягко произнес. «Два ближних купола, синий и белый, — это купола святилища киндатов. Серебряные, которые так ярко сверкают, более крупные — это храмы Ашара. Очень скоро на закате мы услышим колокола, зовущие на молитву, даже отсюда». Помню, мне очень нравился их звон». Диего знал, что король провел год в Аль-Рассане, в ссылке. Точно так же перед этим король Санчо Толстый отправил в изгнание в города неверных Раймунда и отца Диего. Этот эпизод их семейной истории был как-то связан с тем, почему Родриго перестал быть министром Вальеда. Диего, чувствуя, что должен что-то ответить, пробормотал. Мой отец должен довольно хорошо знать этот город. Он бывал здесь раньше. Я это знаю, Диего. Как ты думаешь, ты сможешь мне сказать, когда он выйдет оттуда и где? Должен существовать какой-то другой выход из города. Ворота уже должны были запереть. Диего поднял взгляд на короля. Я попытаюсь. Нам необходимо знать заранее. Я хочу оказаться в том месте, где он выйдет. Ты будешь знать, куда он направляется? В какую часть города? Иногда мне это удается. Не всегда. Диего снова почувствовал себя виноватым. Простите меня, я не... не могу сказать, что я увижу. Иногда совсем ничего. Боюсь, я не очень... На его плечо легла ладонь. Ты уже помог нам. И если Джат окажет нам обоим эту милость, поможешь еще. Поверь. «Я говорю, это не просто для того, чтобы успокоить тебя». «Но как, государь?» Диего понимал, что ему не следует задавать этот вопрос, но он спрашивал себя об этом с тех пор, как покинул дом. Король несколько мгновений смотрел на него сверху. «Это несложно, если разбираешься в боевых действиях». Он нахмурился, подыскивая слова. «Диего, думай об этом так» ты знаешь, что люди не очень хорошо видят в ночной темноте. Считай, что война целиком происходит в темноте. Во время сражения или перед ним командующий, король, видит только то, что происходит рядом, и то не очень четко. Но если ты будешь со мной, а твой отец станет командовать флангом моей армии, а я надеюсь, что так скоро и будет, клянусь джадом, то ты сможешь сообщать мне кое-что о происходящем в том месте, где он будет находиться. Любые сведения, которые ты мне сообщишь, — это больше того, что я имел бы без тебя. Диего, ты можешь стать для меня лучом света, даром Бога, позволяющим мне видеть в темноте». Подул ветер, зашуршали листья. Диего посмотрел на своего короля и с трудом сглотнул. Странно, но в этот момент он чувствовал себя одновременно и более, и менее значительным, чем был. Он в замешательстве отвел взгляд. И снова посмотрел на мощные стены и сверкающие купола Физаны, но это не принесло ему успокоения. Он закрыл глаза. Знакомо закружилась голова. Он протянул руку и схватился за дерево. Затем он оказался рядом с отцом и в ту же секунду понял еще кое-что. В тишине на краю леса Диего Бельмонта мысленно потянулся вдаль, стараясь послужить своей стране и своему королю, и оказался на улицах Физаны. Он ощущал опасность, окружающую его отца, подобно огненному кольцу. «Это и был огонь», — понял он. С сильно бьющимся сердцем, не открывая глаз, он сосредоточился изо всех сил и сказал, «Там факелы и большая толпа». — Люди бегут. Дома горят. Рядом с моим отцом какой-то старик. — Он слепой? — быстро спросил король. — Не могу сказать. Все горит. — Ты прав. Теперь я вижу дым. Во имя Джада что они там делают? Куда направляется твой отец? — Господин, я не могу. Я... Подождите. Диего изо всех сил старался сориентироваться. Он никогда своим внутренним зрением не видел настоящих лиц только ощущал присутствие, ауру людей, и его отец или мать или брат были в центре. Он ощутил высокие дома, стены, фонтан, напор бегущих людей, потом два купола, синий и белый, за спиной отца, на востоке. Он открыл глаза, борясь с головокружением, и посмотрел на юг. Указал рукой. «Они идут к стене в этой стороне города. Там должен быть выход, как вы сказали». «Вокруг идет бой. Почему они сражаются, господин мой?» Он с тревогой посмотрел на короля. Лицо Рамира стало мрачным. «Не знаю. Могу лишь догадываться. Если твой отец находится вместе с Бен Юнаноном и сражается, то, возможно, ашариты напали на киндатов в городе. Почему, не могу сказать. Но это нам на пользу, если Родриго оттуда выберется. Это не утешало». «Пойдем», — сказал король. Ты снова помог мне. Воистину, ты мой луч света, Диего Бельмонте. Не успел он произнести эти слова, как солнце село. Над равниной к северу от Физаны спустились сумерки, быстрые и прекрасные. На западе последний алый отблеск окрасил небо, блеск куполов погас. Диего взглянул на юг, пока они бежали к остальным и увидел поднимающийся над городом дым.